Глава сорок первая. На подступах. Сидя на троне, Маоу, с наслаждением попивая лучшее вино из ламийских погребов, читала контракт, предложенный прибывшей из запада демонессой. На бумаге было то, чего женщина хотела больше всего на свете — жизнь. Пергамент с печатью, поставленной кровью владыки ада, сулил Чен к вечную молодость и бессмертие. Всего-то и надо было отдать взамен собственную душу, а также часть земель, принадлежавших ей и миру живых. Откупными для демонов была половина Ламийской империи. Прибывшая рогатая незнакомка уверяла, что завоевания подземных гостей не коснутся империи Маоу. Однако старая ведьма чувствовала, демонесса соврет. В Ай, пришедший с запада, Ощущалась сила, какой ни одна из знакомых ей ведьм не обладала. Сейчас, по факту, Ченг уже была бессмертна. Ее древний клан, сотворив тяжелое грешное заклятие, даровал той вечную жизнь, но не молодость, которую сулили демоны. И теперь старая женщина была на распутье. Возможность одним махом схватить синицу и журавля не давала ей покоя. Госпожа! Влетев в тронную, рухнула на колени посыльная. Беда! Беда моя, госпожа! В городе восстание! Помрачневший взгляд западной гости не остался незамеченным. Ай была здесь против собственной воли. У этой крайне сильной и опасной личности в городе были свои интересы, которые она так и не раскрыла. И первое что ли пошлите войска если недостаточно попросите моих сестер помочь после слова сестер ай бросила в сторону старухи недобрый взгляд сестры это те незаконно покинувшие чистилище ведьмы спросила черноглазая они самые владыка будет разочарован узнав, что многие некогда верные лишь ему слуги, переметнулись на чужую сторону. «Твоего владыки здесь нет, ай!» — недовольно огрызнулась Ченг. «А я есть, и мои ведьмы тоже. Не забывай, лишь по моей воле ты и почетный гость, а не враг церкви». На такое заявление Демонесса никак не отреагировала. Все, что ей сейчас было нужно, это заполучить печать. А после все люди и нелюди познают, что такое отчаяние. Ведь последнее, что мешало устранению накрывшего башню святого купола, подпись кровью истинного владельца этих земель. Только унаследовавший по праву мог распоряжаться открывшимся в мире смертных демоническим порталом. А и знала, что императрица мертва, а Жак не вступил с ней в брак и не получил империю по наследству, поэтому не являлся законным претендентом на трон. Сейчас единственным спорным хозяином империи была эта старая корга, а это значило, что стоило только одной капельки добровольно пролитой крови коснуться демонического контракта, как уже никому не удалось бы остановить силы тьмы. — Ну так что, госпожа Маоу-Енченг? — поспешно в очередной раз спросила новоиспеченная демонесса. Ламилим, Столица Ламийской империи. Западные врата второго круга ремесленников. У поднятого над малой канавой моста собралась разъяренная толпа, состоявшая сплошь из черни и каким-то образом вызволившихся из цепей рабов. Поднимая над головами крест с истерзанным телом мертвой женщины, горожане самой многочисленной касты нищих и обездоленных требовали опустить подвесной мост. — Лейтенант, они заваливают реку всяким хламом. Еще немного, и они доберутся до ворот. Вбежав в одну из настенных башен, произнесла гарнизонная стражница из только что образованного легиона черных плащей. «И без тебя вижу, кто это у них на кресте!» Грубо отозвалась ответственная за вторые западные врата женщина. «Белая ведьма Сафрана!» — отозвалась подневольная. «Видимо, более устойчивые к проклятию зверолюдки порвали ее прежде, чем начало действовать ведьмовское колдовство и...» «И без тебя знаю!» Запустив в подчиненную кувшинам вина, рявкнула лейтенант, только неделю назад получившая повышение. Почему среди них, рабы? как получилось, что ламийские нищебродки объединились с этой западной и восточной мразью? Абадахидовы да дети, прикажи нашим залить пламенем все, что западнее стены. Эти предатели недостойны жизни. Уставившись в окно, выходившее прямиком на мостовую, — отдала приказ начальница. Прошу прощения, но этого я допустить никак не могу, — донесся из угла голос заместителя заставы. Едва лейтенант успела обернуться, как в ее сердце, беспечно не прикрытое какой-либо броней, вонзилось лезвие длинного и острого кортика. — Ты — пережиток нашего прошлого! Умри и наблюдай с небес, как над Ламийской империей взойдет новое солнце. Произнеся это, воительница выкинула в окно бездыханное тело своей начальницы. Теперь я ответственная за заставу, и вот мое распоряжение. Всем воительницам Черного легиона второй западной заставы сложить оружие, опустить мост и открыть ворота. Прибывшая связная, с опаской взглянув сначала на новую начальницу, а после на кровавый след, оставшийся на полу и возле окна, поклонившись, отрапортовала. — Будет исполнено! Спустя час к бушующей в центральных кругах толпе, шедшей с востока, присоединилась толпа, идущая с запада. Дома, не помеченные специальной меткой, Грабились и разорялись. Семьи, отказавшиеся поддерживать свержение режима Ченк, устранялись. Таким образом, Фридрих, заранее подготовив почву, разом избавился от всех продажных мелких чиновников, уличенных в черных делах, и знатных купцов готовых за деньги продать не только свои услуги, но и верность. Четырьмя часами позже Третий круг вечно цветущие сады Ламилима. За императора! — донесся боевой клич старых валькирий, отправленных за заслуги и почтенный возраст на пенсию. Старые бестии, вооруженные по последнему слову прожитого века, подобно Тарану, с ревом вламывались в плотные ряды новой имперской стражи. На одну старуху, чью спину прикрывал красный плащ, Приходилось по две, а то и по три молодые и сильные воительницы с черными накидками. Опытные фурии, заливая вымощенные дороги своей и вражеской кровью, с небывалой гордостью уходили на тот свет, дабы восесть за одним столом со своей богиней Астартой, что покровительствовала только сильным, смелым и не боявшимся смерти женщинам. Численный перевес, бывший на стороне Ченг, которого боялась Хельга, так себя ничем и не оправдал. Видя, какой ужас творится по всему городу, цитадель закона и столичный инквизиторий, сложив с себя полномочия, перешли на сторону мятежников, пригрозивших им в случае отказа полным распуском, а не кровавой расправой, как обещала в случае неповиновения их новая императрица. Армия, стоявшая за стенами города больше как устрашающий фактор, также не вошла на просторные улицы. Генералы, поддержавшие в свое время Ченг лишь из-за отсутствия других достойных кандидатур на трон императрицы, узнав о том, что Жак жив, остановили свои армии. Другие, верные Ченг, решившись вмешаться, были остановлены первыми. Таким образом аристократы земель, окружавших столицу, решили дать возможность запертым внутри стен города жителям самим решать собственную судьбу. «Вперед, мои верные воительницы! За наших гордых и смелых сестер, не дождавшихся помощи на Западе! За преданных и угнанных в рабство воительниц, разбитых на Востоке! За Ламилим, за наше светлое будущее! Верхом на стальном коне с огромным длинным кавалерийским копьем наперевес вела своих воительниц в бой Катарина. Забывшая, что такое сражаться с людьми Зоря, также старалась поспеть за своей более молодой соратницей. Старые раны, давая знать о себе, откликались при каждом движении. Но боль не то что могло остановить одну из последних уцелевших имперских змей. «Наше солнце восходит дважды!» Мощным ударом клинка, срубая штандарт Черного легиона, с довольным залитым кровью лицом, вскинул меч к небесам Лайда, тем самым отпраздновав победу возле последнего оплота врага, самой укрепленной и неприступной крепости всей империи, а может и континента, Ламелимского дворца.